Танец Удзуме и шумный смех богов являются частью карнавала. После ухода Верховного Божества мир, погруженный в хаос, радуется приближающемуся возрождению. А великая Семинава, веревка из соломы, которая была натянута за спиной богини, когда она снова явилась в мир, символизирует милосердное чудо возвращения Света. Эта Семинава является одним из самых заметных, важных,